Ну, сделай побыстрее приезжай. Дней через десять. Да и то... Ты ведь здорова? Папа, это очень нужно. Речь не о здоровье. Но уговаривать его бесполезно. Он у меня человек вежливый, но не сговорчивый. Прилететь хоть на денек на самолете? Ну, что вы! Пусть такие глупости делают другие. А я-то поверила, что он влюбился в Маринку. Следила за ним, думала, что выследила, переживала, не влюблен. Я могу радоваться, а мне совсем не радостно. Сейчас я бы все отдала, чтобы он был способен полюбить. Если поделить людей только на две группы, то папа будет не с Мариной и не со мной и не с мамой, но с Жанкой и Крошкой Цахис, ведь олене... За что-то дали такую кличку. Они, эти люди не валяшки эти ироничные и сильные личности, которых невозможно оскорбить, унизить, выбить из колеи, они другие. Я хотела быть с ними. Я хотела быть такой, как они, потому что чувствовала, что это легче. Но я не смогла. Я все принимаю всерьез. Я не могу посредством слов из черного сделать белое, обмануть себя и других. Стыдно вспомнить предыдущие свои поступки, свои слова и глупости. Как только другие прощали меня, не отшвыривали от себя, как неполноценную малолетку. Значит, они верили, что я не такая, какой хочу, зачем-то казаться. Им было дело до меня, у них было время во мне разбираться, они не жалели сил. А я-то воображала, что покровительствую им, что я им нужна, а не они мне. Кружка Цахис смотрит на меня испытующе. «Съела?» — говорит ее взгляд. Жанка усмехается. Две подружки готовы в любой момент больно ткнуть одна другую носом в ошибку. При свидетелях по пооскорбительней, поунизительней. Может, потому они и тянутся друг к другу, чтоб еще больше бояться сделать эту ошибку, чтоб не терять бдительности, не спать на посту. Они сильные, они хитрые, с ними интересно, их энергия поразительна, их жизнестойкость вызывает почтение. Но я другое дерево. Они презирают меня за это, но позже презрение будет недолгим. Пускай лучше ненавидят. Пускай знают, что облапошить меня не удалось. — Девочки, идите отсюда, — говорю я. — Это что-то новенькое, — смеется Алина. Но Анечка еще пожалеет. — Я не боюсь тебя, — ору я. Но это неправда, я боюсь ее. Я уже представляю, что и как она расскажет обо мне. Нет, она не будет лить грязь, не такая дура. Просто допустит нотку милого юмора. Людоедской иронии, и я со своими страстями и переживаниями, в которых ей открылась, превращусь в дрянь, в мусор. Что же я рассказала ей? Ну, во-первых, о папе, о том, что подозреваю в нем лень и холодность, равнодушие и халтурность в отношениях с другими людьми. Еще я рассказывала ей о льве Шарон и о том, что немного в него влюблена, представляя, во что это превратится в ее устах. говорила что не верю в талант марины, хихикала над витькиной таней подхихикивала над мастером вполне достаточно что просчитаться крупными купюрами. это будет только справедливо неважно что сейчас я думаю иначе, что от многих бы своих слов отказалась, а от других никогда болине не доверила а с другой стороны И только-то. Так что же, испугаться расплаты и продолжать подыгрывать им, нагнетая массу других ошибок и неточных слов? Или как они думать о каждом своем слове и поступке, следить за собой, как во вражеском стане, и не спать на посту? Я так не смогу. Они уходят не сразу. Они намеренно долго одеваются в прихожей, ищут зонтики и сумки. Алина откровенно презрительна. Жанка, скорее, растеряна. Жанка сегодня не сделала и не сказала ничего подлого, по крайней мере, по отношению ко мне,